Есть дни, когда в ожидании наступления, как и всякий раз, надеясь потерять в нем как можно меньше людей, в то же время заранее знают, что многие неизбежно будут убиты. Но, несмотря на это, не хотят и не просят отодвинуть то неотвратимое, что все равно должно произойти. Но есть на войне дни такой тишины, когда почти ко всем людям на время возвращается первоначальное нормальное человеческое чувство. И как бы заново услышав слова «человека убили», они опять начинают сознавать, что это значит, что вот вдруг взяли и убили человека. Было все тихо, и он был жив, а потом его вдруг убили. И надо теперь зарывать в землю человека, час или два назад еще совершенно живого, не хотевшего, и не собиравшегося умирать. Ильин, Завалишин и Сенцов не говорили сейчас друг с другом об этом. Но именно это чувство, вызванное внезапным присутствием смерти, породило то молчание за столом, в котором они сидели целых две или три минуты. «Сколько дней похоронных не писали?» – спросил Сенцов. «Шесть дней, ни одной похоронной», – сказал Завалишин. Ранения были, а похоронной ни одной не написали. Хотя нет. Один из хозроты от гнойного аппендицита умер. Перемогался, не говорил, а пока довезли, перитонит. А что в похоронной написали? Написали «умер», — сказал Ильин. Если умер при исполнении служебных обязанностей в действующей армии, пенсия все равно устанавливается. Закон это предусматривает. Да, много все же людей умирает на войне. Не от самой войны. Так и Таня могла тогда от Тифа. Сенцов снова с тревогой подумал о том, почему на треугольнике ее письма стоял этот штамп Арысь. рысь. Ильина Завалишин в это время говорили, что надо позвонить в дивизию и еще раз подтвердить представление Максименко на Отечественную войну первой степени, чтобы хоть посмертно. А потом послать орден спецпакетом по месту жительства, чтобы его через военкомат, семье. А хотя, вдруг усомнился Ильин, он же с западной Украины. Его места вроде еще не освободили, что-то я не помню. «Он не западный», — сказал Завалишин. Он из-под Каменец-Подольска. Его места еще в начале весны освободили. Он оттуда уже и письмо получил, говорил мне неделю назад. Раз освободили, значит и военкомат опять на своем месте, сказал Ильин. Тирасполь, где я войну начинал, давно свободный. Они там на юге, вон где, а тут перед нами еще вся Белоруссия. Не вся, сказал Завалишин, а считай пол Белоруссии. Пол территории под немцами, а в половине советская власть, партизанские края. «Посмотрю я, вы, политработники, на такие подсчеты чересчур размашистые», — сказал Ильин. «Да разве можно на войне считать, что половина территории — это половина страны? За все то главное, что им для войны нужно — города, узловые станции, магистрали». Немцы еще и теперь почти по всей Белоруссии ногтями и зубами держатся. Зачем же так размахиваться, пол Белоруссии? Вроде нам только полдела сделать осталось, а у партизан никто не отнимает. Партизаны тут как бы такое, как тут везде и всюду. Ильин не договорил и усмехнулся. Тут мы две недели назад языка взяли. Прежде чем разведчикам сдать, сами побеседовали с ним для практики. Унтер-офицер, немолодой уже. Так он знаешь, как здешних партизан высоко ставит? Всю зиму и весну между Минском и Барановичем на охране железной дороги был, а потом в чем-то проштрафился и на передовую. Так ему тут на передовой после партизан, знаешь, как понравилось? Тишина, зогут, зоруик, зо штиле». а там говорит в тылу плохо, шлехт, зар шлехт, еде нахт, шпринумген, уберфелле шуссе. В общем, каждую ночь чп, а на фронте говорит тишина. Только не повезло. Не вовремя и не под тот куст по нужде сел. У нас, конечно, тут тоже не совсем тишина. Пять дней назад, наверное, читал, мы доносили. Засекли ночью у немцев прямо против себя мощный взрыв. На трофяных болотах, на узкокалейке мост, капут. А кто? Партизаны? Больше некому. И где? Буквально рядом с передовой. «Как им должны не отдать?» — повторил Ильин, давая понять, что заспорил с Завалишиным совсем не для того, чтобы умолить заслуги партизан. «Разрешите войти?» В дверь вошел и, войдя, закрыл ее за собой низенький капитан со знакомым Сенцову лицом. «Слушаю вас», — сказал Ильин после короткой паузы вы сказали сразу же вам доложить как выясню сказал капитан ведущий хирург медсанбата не подтвердил заключение отверг на отрез и предложил доследовать остальные подробности могу утром пойду спать не подтвердил но и ну ильин удивленно мотнул головой а что плохо что ли спросил завалишин Наоборот, так хорошо, что даже не верится. Ильин посмотрел на капитана. — Куда же ты спать? Раз зашел, попей с нами чаю. Вот Сенцов явился, ужином его кормим. Капитан ничего не ответил, снял пилотку и шинель, повесил их на гвоздь и, вынув из кармана расческу, прежде чем подойти к столу, причесал растрепавшиеся редкие волосы. И пока он делал все это, Сенцов сообразил, кто он. Пришедший капитан был уполномоченный особого отдела полка, старший лейтенант Евграфов, которого тогда под Сталинградом Сенцов встретил в первый же день, как принял батальон, и потом часто видел у себя, особенно в начале. Как... «Выпьешь по такому случаю?» Показав на Сенцова, спросил Завалишин, когда Евграфов сел за стол. Евграфов кивнул, и Завалишин налил в кружку водки. Ему побольше, себе и Сенцову поменьше, по второму разу. «С разрешения командира полка еще раз будь здоров», сказал Завалишин и чокнулся с Синцовым. Евграфов кивнул, чокнулся и тоже выпил. Потом закусив спросил у Сенцова: В оперативном отделе? Да. Мне сообщили, сказал Евграфов, что к нам офицер из оперативного отдела армии приехал, только фамилии вашей не назвали.